Глава 34. Ночью в окно Егорова избы несколько раз осторожно стукнули. Кто? спросил Егор. Отвори! Макар! Егор открыл дверь. Ты что, сдурел? Тебя же ищут. Огня не зажигай, сказал Макар. Ощупью прошел к лавке в передний угол. Тяжело опустился.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 в высоких хромовых сапогах, в крепких суконных брюках и в зеленой атласной рубахе, подпоясанной наборным ремешком, красивый, бледный. «Соскучился», — сказал Макар, Сталу, улыбнувшись. «Как живете? Тебя ж поймать смогут», — Егор невольно клянул на дверь. «Не поймаюсь. Макар поднялся, осталось из кармана какую-то золотую штуку, какое-то женское украшение на шею. Подавай Марье, качнулся, он был пьян. На, подарок мой тебе. На свадьбе-то не подарил ничего. Господи, красивая это какая! Марья примерила золото на себя. Нази на здоровье. Дай загурить, Егор. Все есть. А вот табачок не всегда. Загурил, сел, опять, сдавалившись боком на стол. Хорошую с рубель я смотрю процент слыхал что посадили чего про это слыхал от кого слыхал неопределенно сказал макар помолчали трепанули вас вчера говорят было маленько взвозился парень упрямый гад накроет и чего спокойно протянул макар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 «Лежи!» — недовольно сказал Егор. Марья опустила голову. «Не ласковый ты, Егор!» Он ничего не сказал на этом. думала о брате Макаре. Марья с минуту, наверное, лежала тихо. Потом вдруг приподнялась и испуганно шепотом спросила. «Егор, а он идею его взял-то?» «Кого?» «Подарок-то. Может, он убил кого-нибудь, снял? а?» «Откуда я знаю?»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 Толкнул Кузьму. Тот быстро скинул голову. — Что? — Вышло сейчас, а в дверях бумажка какая-то. На, прочитай. Кузьма развернул грязный клочок бумаги. На нем химическим послюнявленным карандашом неровно и крупно написано. — Отпусти, отца, а то разорву пополам на двух березах. — Так и знай. — Любавин, Макар. — Что там? — Так... Ерунда какая-то Я думала, святое письмо У нас, когда церкову сломали, святые письма находили, так же вот Нет, тут что-то неразборчиво Хулиганит кто-нибудь Чего доброго этих вордаков хватает? В прошлом году чего удумали, черти? Вот нас прочь, нас домик-то стоит с зелеными ставнями Ну? Там Фекла Чернобырдина живет, старая девка А она шибко жадная до всяких тряпок. Прямо где увидит лоскуток, затрясется вся. Так они, окальники, додумались. Наложили в цветастую тряпочку отброс разного и засунули в скворечню. А кончик тряпки выставили наружу, чтобы его видно было. Ну, встает утром Фекла, видит в скворешне этот лоскуток. «То, что мненчики, — говорит, — какую красивую тряпочку-то скворушки принесли!» подставила лесенку, поделась и залезла рукой в скворечку-то. Ну, вляпалась, конечно. Так кругалась, так кругалась, на чем свет стоит. — Эм, а, а кто это делает? — Да ребята холостые, по цельным ночам ходят, жеребцы выдумывают. Агафья вышла. Кузьма вскочил с кровати, одеваясь сквозь зубы, сказал. — Клюнул, Макар Емельянович!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 — Кончать надо, строить, пока погода хорошая стоит. Это памятник тебе, дядя Вася. Федя был в кузнице, ковали с Гришкой. — Выйди-ка на минутку, — позвал его Кузьма. Вытирая на ходу руки, а Федя вышел на улицу. «Смотри — Смотри, — Кузьма вручил ему Макаров листок. — Твой друг-приятель весточку подал. Федя без помощи что повертел толстых черных пальцев бумажку, какой друг приятель макар слушай кузьма взял у него листок и прочитал федя заулыбался Ха -ха -ха. встретим год буду под плетнем сидя сидеть дождусь в тишине ночи где то совсем рядом захлопали выстрелы короткие лающие из нагана и раза три раскатисто из ружья егора точно подкинулась с кровати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 Некоторое время его не было. Потом в сенях послышались шаги, короткая возня и голос Макара. «Да погоди, погоди ты, дура!» Негромко и быстро говорил Макар. Егор втолкнул его в избу, сам бросился закрывать сеничную дверь. Макар, хромая, дошел до кровати, сел. Из левого сапога его текла кровь. Егор вошел в избу. На улице опять начали стрелять. Макар сморщился, качал головой. «Пропадают люди!»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 В дверь опять сильно застучали. Егор ощупью нашел на стене еще одно ружье. Снял. Тоже зарядил. Становись, как но, а я у двери. Вместе не стреляй, распоряжался Магар. Много их? четверо, однако. В дверь ли в три приклада. Выходи! Все равно бесполезно! крикнул кто-то с улицы. Магар. Выжугнув за порог, Остервенелов садил заряд дроби в дверь, ведущую в сени. С улицы ответил Наган. — До света бы уложить всех, — с тоской проговорил Макар. — И я бы спасен. Егор качнулся от окна, осторожно прокрался в сене. — Иди к окну, — шепнул он Макару. — Здесь одна дырка есть. Попробую. Макар дохромал до оконного косяка,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 Макар, не слушая брата, высадил прикладом раму. Егор выстрелил в дверь, в чель. С улицы, по двери и по окну сразу. Макар едва успел пригнуться. «Нет, не выйдет. Пропал я, Егор». Макар пополз по полу, шарят патроны. «Обложили. Патронов нет больше?» «Да, у меня два есть». «Слегка заикать», — сказал Егор. «Выходи, а то хуже будет». Предложили с улицы. Магар быстро вскинул ружье, выстрелил в окно на голос. Не порт, сря!» — Зашипел Егор. Магар подполз к окну, положил на подоконник ствол переломки и громко сказал Сдаюсь! Выбрось ружья». Магар не уловил точно, откуда прозвучал голос, и еще раз сказал: «Сдаюсь! чего вам ничего? Выбрось ружья». «Тебе говорят!» Макар довернул ствол влево и выстрелил. С улицы ответили. «Еще есть?» — спросил Макар. «Нету!» — прокрепел Егор. «Так, все, братка, прячь ружье, я сдамся». «Зачем?» «Потом убегу, а сейчас пришить могут. Прячь, чтобы тебя не запутали». Егор сунул ружье под печку.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 Егор дрожащими пальцами застегивал рубашку. Пошли! кивнул Кузьма Макару. Погореть можно? спросил Макар каким-то не своим голосом. Даже Егор с удивлением посмотрел на него. Там погуришь. Иди. Так, Макар понимающе прищурился. Даже погурить нельзя. Медленно, как-то боком двинулся к выходу. Как ешь по дороге?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 Магар вымахнул в окно и сразу споткнулся, обожженный двумя выстрелами в упор. Даже ногами не копнул. Как бежал, так сходу уткнулся лицом в сухую теплую землю. В избу вбежали двое. Егор поднял руки.